Таким образом, выделение промышленных людей, высвобождение их из-под влияния служилых людей, совершенное в эпоху преобразования, было делом естественным и необходимым. Но мы видим, что первая попытка принадлежит времени до преобразования, принадлежит предтече преобразователя. Ибо как скоро русские люди с головой ордена щёкина стали взглядывать на запад, так сейчас же увидали, откуда там то, чего не в России именно богатство. Увидали, что оно происходит от сильно развитой торговой и промышленной деятельности, от развития города. И Ордин на Щёкин провозглашает, что торговля есть одно из важнейших государственных дел. В эпоху преобразования мысль эта была вполне усвоена правительством и лучшими людьми, и потому является ряд мер для поднятие торговли и промышленности. И прежде всего торговые и промышленные люди выделяются, рассыпанная храмина собирается. Состояние города служит нам поверку поверкую состояния сел. И наоборот, если город беден, знак, что село находится в очень неудовлетворительном положении. Если земледельческое народонаселение прикрепляется к земле, знак, что город беден. Прикрепление крестьян было результатом древней русской истории. В нем самым осязательным, самым страшным образом высказалось банкротство бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребностям своего государственного положения. Такое банкротство в историческом живом молодом народе необходимо условливало поворот народной жизни, искание выхода из отчаянного положения, стремление избавиться от гибельной односторонности, в страну-сел внести город и этим улучшить экономическое состояние страны. Этот поворот и знаменуется преобразовательной деятельностью. С этого поворота и начинается новая русская история. При несостоятельности собственных средств нужно было сделать заем, и заем был сделан. Как невелик, как не тяжел был он для народа, но необходимость и благодетельность его очевидны. Если прикрепление крестьян было естественным результатом древней русской истории, то освобождение их было результатом полуторовекового хода нашей истории по новому пути. Спор между древнюю и новую Россию кончен, поверка на лицо. Прикрепление крестьян с его следствиями было самым крупным, основным явлением в жизни села в описываемое время. Относительно частностей, быто село представляет нам всюду три разряда своих обитателей – крестьянина, бобыля и захребетника, отличающихся друг от друга величиною своих хозяйственных средств. Условия быта, разумеется, могли изменяться в последствии разных отношений, смотря по тому,